Бабушка солидарности. Дмитрий Окрест. Вопреки устоявшемуся стереотипу, немаловажную роль в движениях обновления играли и экономические мотивы. Рабочие составляли большой процент недовольных социалистическими властями, и они были недовольны несправедливостью распределения материальных благ, в том числе из-за коррупции и кумовства. К несчастью для тех, кто зарабатывал физическим трудом в 1990-х, слом режима не принёс экономического процветания, на которое они рассчитывали. Максимальная приватизация всего, шоковая терапия, повальные безработицы и экономические кризисы привели к тому, что большинство движений, внёсших существенный вклад в устранение социалистической системы, вскоре отошли на второстепенные позиции. В конце концов, в Восточной Европе массово проголосовала за национал-популистов. При этом молодёжь, не заставшая социализм лично, стала интересоваться левыми идеями. Большинство спикеров, с которыми я хотел обсудить это, отказывались говорить под запись. Людмила Воец стала исключением. В 1965-1978 годах она принадлежала к коммунистической партии, работала учителем физики, Но с 1976 года ушла в оппозицию и стала членом независимого самоуправляемого профсоюза Солидарность. Во время круглого стола между властью и оппозицией в 1989 году была помощником Тадеуша Мазовецкого, в дальнейшем первого посткоммунистического премьер-министра. Замужем за Генриком Вуйцем. Работал на заводе полупроводников, подсудим на процессе главарей антисоциалистического заговора. Трижды забирался в Семь, советник президента Борислава Комаровского, провёвшего в 2010-2015 годах. Уральское детство. Мои родители родились в Влодзе, большом промышленном городе в центре Польши. Во время войны отец попал в Львов вместе с разбитой в сентябре 1939 года польской армией. Так как немцы и советы тогда были приятелями, то почта функционировала нормально. Поэтому папа написал маме, чтобы она приезжала. Она попала во Львов через зелёную границу. Этим термином мы называли охраняемый участок границы, где её можно было перейти. Граница была уже советско-немецкой, по реке Буг. Польши не осталось. Отец работал на фабрике, а мать стала портняжничать дома. Я родилась в 1941 году. В июне, когда Германия напала на Союз, мама взяла меня в ахапку И мы вместе с другими беженцами поехали поездом в Россию. Папа же остался оборонять Львов. Сначала мы жили в колхозе где-то в Сталинградской области. С приближением немцев нас эвакуировали ещё дальше. Мы попали в город Лысьва, недалеко от Перми, а оттуда в Красноуральск Свердловской области. На Урале мы прожили до 1946 года. Так русский стал моим первым языком. Но потом в Польше у меня не было okazji так много на нём говорить. Моя тётя хорошо знала русские песни и много пела, и я тоже. Это здорово помогает помнить язык. Вопрос идентичности. Лоць это был город, где жило много евреев, немцев, русских и поляков, конечно. Мои родители были светскими евреями. Вместо Яхве они гораздо охотнее верили в коммунизм. Они выросли в бедных семьях, где много детей и мало денег. Это была самая простая дорога в коммунизм. Для них не была важна национальная или религиозная идентичность. Главным для них было то, что они выходцы из рабочего класса. Папа погиб под Дрезденом в 1945 году. Судя по письмам, он до последнего вздоха верил в коммунизм. Мама была в партии почти до самого конца режима. Думаю, что она была восторженной сторонницей коммунизма до начала десталинизации. Но ещё прежде она рассказывала про репрессированных в СССР польских коммунистов. Период возвращения был очень коротким. Вернулись те, кто успел найти друг друга. Но это было трудно. Телефонов не было, а почта еле работала. В итоге запрет на возвращение в Польшу действовал до 1956 года. В конце 50-х в наш город вернулось много евреев из нынешней Западной Украины, а она же до 1939 года Восточная Польша. Например, из Станислава, нынешний Ивано-Франковск. Они между собой говорили и на польском, и на русском. Я проводила время с ними, чтобы практиковать язык. Уже потом они перебрались на нынешний Запад Польши, прежний Восток Германии, а позже большинство репатриировалось в Израиль. Особенно много после антисемитской кампании 1968 года. Я решила остаться, так как немножко боялась, не люблю менять место жительства, а кроме того, у меня был поляк жених. Я сейчас не жалею, что не уехала. Вся мамина семья ушла в дым. Они жили в гетто, откуда уходили поезда на Хелмно и Аушвиц. Мы даже не знаем точно, где именно они погибли. По папиной линии выжили только брат сразу после войны, эмигрировавший в Бразилию, и сестра, бежавшая в Швецию после гонений 1968 года. Так что мой дом не был еврейским, но не был и классически польским. Но это почти никогда не вызывало у меня дискомфорта в солидарности, которая, конечно, была очень польской и очень католической. До появления солидарности я была учительницей математики. Потом я нигде официально не работала. После военного положения, введенного 13 декабря 1981 года, посвятила себя только подпольной работе. Например, активно занималась помощью семьям, арестованных через костел. Интересно, что тогда не спрашивали, еврейка ли я. Антисоветские советы Для меня политика началась гораздо раньше, чем для большинства поляков. Уже в 1976 году мы ощущали себя демократической оппозицией и участвовали в маршах. Но даже в самых смелых мечтах мы не думали, что можем в самом деле добиться слома режима. И если кто-то говорит, что думал, он попросту врет. Это казалось невозможным. Мы знали, что случилось в Будапеште в 1956 году. Мы знали, что случилось в Праге в 1968 году. Мы знали, что случилось в Гданьске в 1970-м. Мы знали, что Варшавский договор не дремлет, и танки могут, как обычно, все подавить в буквальном смысле слова. Мы понимали, что не можем сломить такую мощь, поэтому сосредоточились на взаимопомощи. Наша идея была в том, чтобы никто не оставался один. Мы координировали на принципах самоорганизации поддержку активистов в каждом городке. Также мы пытались снять барьер между рабочими и интеллигенцией. Мы строили альтернативное государству самоуправление, помогали с образованием, адвокатурой, контактами. В то время лозунги солидарности были созвучны лозунгам времён социалистической Польши: рабочий контроль, система подотчётных советов, социальная справедливость, развитое самоуправление. Но даже социалистом никто себя не хотел называть, так как люди знали только реальный социализм, и он им не нравился. Социалистами на заводах считали членов партии, оторванных от рабочих. Трудящиеся с Гданской верфи хотели собственный профсоюз, независимый от партии, который может устроить забастовку, чтобы добиться поставленных целей. Понимание необходимости собственного профсоюза затем перекочевало на другие заводы, в школы и университеты. Везде стали создавать собственные советы по взаимопомощи на местах. Различие органов. В Варшаве активистов допрашивали культурно. Так в столице работали журналисты западных журналов и радио: Associated Press и Agence France Press. Как только кого-то задерживали, журналистов сразу информировали. Я до сих пор помню номер телефона одного из журналистов: 39 39 64 Милиция любила устраивать так называемые котлы. Когда узнавали адрес явочной квартиры, хозяина задерживали, но не выводили сразу, а ждали, кто ещё придёт. Как-то на одной подпольной сходке нас набилось очень много. Заходит офицер. Ну что, попались в котёл? А вас уже говорят по свободной Европе. Раз задержали мужа, и он боялся, что будет дальше. Никто не знал, как выглядит арест. Но уже в тюрьме подошёл охранник и сказал: "Не бойся. А тебе уже сказали по радио. Всё будет хорошо". С милицией мы не имели конфликтов. Они почти не использовали силы. В целом, они сами подтрунивали над службой безопасности, так как те постоянно ходили важные. Иногда милиционеры даже старались нам помочь. Например, во время прогулки по тюремному дворику охранник мог подкинуть морковки. Но так было в Варшаве. а в Гданьске или Силезии могли побить при задержании. Милиция меньше церемонилась с рабочими. Из варшавских университетов часто делегировались студенты, которых направляли в регионы для акций. Однажды Людвиг Дорн выехал первой электричкой в шахтерский город Катовица, где должен был раскидать листовки по почтовым ящикам. Мы называли это варшавским десантом. Когда его группу задержали, то здорово избили. Хотя в столице так не делали. Иногда органы работали не своими руками. Раз я читала лекцию в летучем университете, и вдруг врывается молодёжь. Вместо дискуссии начинается ругонь. Это были учащиеся спортивной академии, которых использовали для срыва мероприятий. Такие боевые группы состояли прежде всего из боксёров и каратистов. Ещё были зома, но они домой не приходили, а работали на демонстрациях. Я же туда не ходила. Во-первых, у нас был сын, а муж и так постоянно сидел под арестом. Во-вторых, я обеспечивала подпольную работу. Среди нас были и агенты службы безопасности. Тогда я, конечно, не знала, что сталкивалась со стукачами. Когда муж ждал суда, то в материалах дела встречал донесения о своих взглядах. Но это не было секретной информацией, он и так это говорил». Уже потом я увидел знакомые имена в рассекреченных документах, которые подготовил Институт национальной памяти. Плохо, что Лех Валенса подписал бумагу о сотрудничестве с госбезопасностью. Валенса отрицает, что подписывал бумагу о сотрудничестве, но это глупо. Из-за этих бумаг против него была целая кампания. Но когда он это сделал? В 1970-х, когда был молодым электриком без группы поддержки. Тогда многие рабочие поступали так из страха. Когда Валенсов вступил в контакт с оппозицией, он ни на кого не донёс. А то, что он сделал потом, было гораздо значительней. К слову, во время военного положения с 13 декабря 1981 года до июля 1983 года он ничего не сказал по радио против оппозиции. От него требовали назвать солидарность ошибкой, но он отказался, хотя и сидел в одиночке. в ту сторону колючки. В 1982 году я была интернирована. Накануне ареста я ночевала у друзей, так как дома было холодно. В итоге меня караулили 2 дня. Взяли вечером, когда я сидела с подругами, так как знала, что мужа уже задержали. Во всём доме отключили телефоны, чтобы мы не могли никому позвонить. Милиционеры сказали взять тёплую одежду и спросили, с кем оставить сына. Его отдали моей маме. Меня отвезли в отдел милиции на центральном вокзале, а оттуда в расположенную в лесу женскую тюрьму. Была прекрасная ночь, зима, холод, тихо так. На месте я сдала свои вещи, а мне выдали постельное бельё, плед, миску и вилку. На тюремном жаргоне это называют домино. Страшно было, потому что не знаешь, что дальше, не знаешь, как долго. Мужа много раз прежде задерживали на 48 часов, потом арестовывали. Сперва на 3 месяца, потом больше. Я же всегда оставалась дома убирать балаган, который оставляли спецслужбы после обысков. По их представлениям, не надо было задерживать Джон. Считалось, что женщина не может быть политическим активистом. По их мнению, жёны могут только мыть посуду да убираться. Я со временем к этому привыкла. насколько к этому можно привыкнуть. В заключении я была недолго, так как попала в список, сформированный епископами. Они требовали, чтобы детям вернули хотя бы одного родителя. Я писала как-то, что у революционера должна быть семья, иначе непонятно, ради кого он ждет плодов революции. Мешает ли семья революционной деятельности? Готова ли я была ради этого отказаться от семьи? Но уж нет. письмо от родни с воли – это прекрасно. Кроме того, было о ком скучать. Наша семья была всегда открыта для тех, чьи родственники были под следствием. В соседних бараках. Мы понимали, что в самом СССР всё гораздо жёстче, и вещи, допускаемые в Польше, советским гражданам недоступны. Информация поступала от московской и ленинградской оппозиции через сам издат – Например, через хронику текущих событий. Её доставляли польские физики, ездившие в подмосковный наукоград Дубна. Физиков в протестном движении хватало. Во-первых, студенты физики интересовались философией. Во-вторых, зарубежные книги по физике были переведены только на русский. Хотелось читать про космос, а там всегда идеологическое введение от советских переводчиков. Было противно. Мы с мужем к слову тоже физики. Также по линии обмена командировками поступали магнитные плёнки Владимира Высоцкого, Булата Куджавы, Александра Городницкого и Александра Галича. Галича было труднее доставить, ведь его лирика была глубже. Благодаря западным голосам мы узнали фамилии советских правозащитников. С некоторыми познакомились потом лично. Збигнев Рымашевский ездил к Андрею Сахарову для подготовки совместных воззваний о полити заключённых и расстреле польских военных в Катыни в 1940 году. Больше всего польские диссиденты общались с соратниками из Чехословакии, ведь граница общая. У нас общая граница, где много гор и меньше поводов для конфликтов, чем с жителями ГДР и СССР. Встречались обычно на тропе, которая шла по хребтам Татр. Аляков был тот же Ромашевский, а Чехов Васлав Гавел. Помню, когда взяли Гавела, мы раскидывали листовки по центру Варшавы. Ни одна не упала на землю. Все брали себе по экземпляру, даже группа советских туристов. Неожиданная оттепель. В 1982 году муж сидел в секретной тюрьме, где все заключённые большую часть времени были изолированы. В их камерах даже не было кукурузников, так называли радио, которое было слышно из зарешеченного окна. И вот раз шум и гам, крики и смех. На следующий день из газет узнали, что умер генеральный секретарь Леонид Брежнев. Вскоре опять шум и гам, умер Юрий Андропов, ну а вскоре и Константин Черненко. Когда Горбачев начал говорить про гласность, то большинство, включая меня, не поверили. Подозревали, что это очередная ложь, только Адам Михник считал иначе. И действительно, в 1984 году случилась большая амнистия. Потом была ещё одна. После этого ещё сажали, но уже не так массово, как будто не очень охотно. Так произошло потому, что параллельно шёл процесс демократизации в СССР. В 1987 году нашу прежде подпольную деятельность мы осуществляли абсолютно открыто, даже перестали скрывать, где проходит наше собрание. Горечь от итогов После краха режима я работала в официальном журнале «Солидарности», а потом в разных партиях. Я была политическим функционером до 1995-го, а потом перестала этим интересоваться. Ушел дух времени сопротивления. Потом я ушла в Варшавское самоуправление, а потом и стала неофициальным советником мэра. В 2002 году главой города стал Лех Кочинский, а я вышла на пенсию. Солидарность была движением против, а теперь появилась возможность делать что-то за. Но, во-первых, не все в организации умели это. Во-вторых, против было одно, а вот за – множество. Люди по-разному видели будущее. Солидарность называлась профсоюзом, Но в реальности это было огромное народное движение. Когда поляки получили свободу выбора, люди разошлись по разным организациям, кому какая политически ближе. А Солидарность осталась только профсоюзом. Но трудно долгое время быть ведущей силой в обществе, а потом остаться организацией для решения трудовых споров и то не очень успешной. До слома режима рабочий класс был серьёзной силой в стране. Солидарность своими забастовками могла остановить производство, но в 90-х крупных производств не стало. Муж работал на заводе, где создавали электронные устройства. Он часто встречался с советскими и венгерскими коллегами, и все знали, что уровень технологий отстаёт от Запада на десяток лет. Польша покупала французские и японские технологии, но было очевидно, что это всё равно устаревшее. Тем не менее, Эти технологии мы должны были давать русским. Мы ведь братья. Позже из-за этого нам удалось продавить и эти разработки. Короче говоря, в 90-х мы не могли конкурировать. Никто не хотел покупать нашу продукцию. Мы хотели догнать Запад, но надо было комплексно перестроить заводы. Это значит уволить множество рабочих и нанять небольшое количество новых специалистов. Была программа, чтобы рабочих куда-то устроить. но на нее забили. Шоковая терапия также тяжело сказалась на рабочих. С социализмом случился коллапс. Каждый понимал, что это плохой путь. Третьей системы не было. Только капитализм. Яцек Курань каждый вечер по телевизору объяснял, что и зачем он делает. Он говорил тогда, «Сперва мы построим капитализм, а уж там я стану социал-демократом. Я думаю, что было много ошибок». Мы избрали слишком либеральный курс и забыли об обществе. Мы устроили гонку вместо того, чтобы делать всё сообща, как прежде. Реформы делали люди с менеджерским подходом. Они знали, как работает экономическая система, но слишком утилитарно подходили к людям. Они отказались от помощи солидарности, так как та не хотела слишком быстрых реформ, ведь от них страдало множество людей. Я выступала и в 90-х за то, чтобы рабочие получили самоуправление на предприятиях. Прагматики отвечали мне, что с рыночной экономикой это несовместимо. Мои товарищи, рабочие из солидарности, поменяли страну, хотели поменять и собственные фабрики, но их бросили, отрезали, как при операции, когда хирург удаляет гной. Я ощутила разницу между собой и теми, у кого больше денег. И разница оказалась колоссальная. Раньше разрыв в доходах не был так очевиден, в том числе из-за закрытости. Прежде казалось, что все более-менее равны, пусть в магазинах ничего и не было. Не всё было справедливым. Вот, например, книга про декоммунизацию Варшавы. С одной стороны, новые, так сказать, правильные названия улиц, с другой неправильные названия в честь коммунистов, например, погибших в годы войны антифашистов. Мне сразу вспоминается, как в родном городке Розы Люксембург Замоск сняли табличку с её именем. И плевать, что её замучили в 1919 году и на её руках нет крови. В центре столицы улицу, называвшуюся в честь плохого еврея, коммуниста, погибшего во время восстания в гетто, переименовали в честь хорошего еврея, лидера Варшавского восстания. Сейчас дошли до того, что убирают из книг по истории людей, связанных с коммунизмом, но прекрасных в другом. У выфальсификаций будет всё больше, ведь наше поколение умирает. Но ведь не за это мы боролись. Немножко обидно.